Воспоминания. Горец. Виктор лежал на кровати в пустой, нетронутой квартире на самом верхнем этаже высотки и тихо стонал. Нет, он не был ранен и не заболел. Голод его мучил нестерпимый голод, чужой голод, голод всех тварей вокруг. На второй неделе пути к горам, которые будто и не приблизились совсем, у Виктора открылась ещё одна способность. Что-то вроде эмпатии. Он вдруг ни с того ни с сего начал ощущать сначала слабый, а затем словно плотину прорвало. Голод. Парень поначалу испугался. Может, что не так с ним самим? Но через какое-то время понял, что голод этот принадлежит тварям вокруг. И это оказалось настолько мучительно, что голову просто разрывало от этого настойчивого и всепоглощающего ощущения. Одним плюсом стало лишь то, что ощущался и источник этого голода, то есть парень точно знал, где находится монстр. Сначала казалось, словно какой-то туман вокруг. Эмоции приходили со всех сторон, и это оглушало. В тот момент Виктор решил больше никуда не идти, пока не разберётся с этой новой способностью, иначе рискует поехать крышей от такого раздвоения. И вот уже 30 дней разбирается. Но мешали сами эти ощущения, что он улавливал. И радиус действия, нужно отметить, у способности оказался довольно большим, метров 150 не меньше. Даже здесь, на 14-м этаже, и то ощущались чужие эмоции, и доброго в них не было абсолютно ничего. Злоба, ненависть, агрессия и голод. Он стал самой мучительной из эмоций. Собственное тело рефлекторно отзывалось, и жрать хотелось постоянно. Виктор чего только не перепробовал, и уговаривал себя, и представлял кокон вокруг, ничего не помогало. Казалось, даже от этих попыток чужие эмоции становятся только ярче. И еще одним минусом, огромным, стало то, что способность никак не отключалась, постоянно высасывая силы. «Мало того, что и так тяжело все это ощущать». Так ещё и хреновило час через 4, и приходилось есть бусину. Благо, их по пути Виктор намородёрл довольно много. Красное даже пробовал. Было уже всё равно, лишь бы перестать чувствовать этих монстров. Он просто медленно сходил с ума, находясь в тяжёлом полубреде. Вот кого-то снова загрызли снизу. Боль, страх, голод. Во рту даже привкус крови появился. Нет, кровь своя. Щику прокусил. Виктор тяжело поднялся с кровати. Сука, что же делать-то? простонал он в пустоту и тишину убежища. Дотянулся до бутылки с водой и попил. Вода была кислой и невкусной. Фу, это снова не моё, пришла мысль. Хоть стреляйся да нечем. Сейчас ощущалось всего три монстра. Они бродили в разные стороны в поисках жертвы. Вскоре наступила эмоциональная тишина. Ох, какое же это блаженство! В голове наконец образовалась пустота. Виктор был вымотан настолько, что испытывать какие-либо эмоции казалось уже не способен. Снова вернулся к мыслям о способе контроля способности. Другие свои уже научился вызывать по желанию и именно тогда, когда требовалось. За прошедшие дни пришлось всё же сражаться несколько раз. По логике и эмпатии это должна работать так же. Нужно лишь нащупать спусковой крючок, — думал он. А если нет, вдруг именно эта способность работает без перерыва? Что тогда? Крыша ведь потечет рано или поздно. Да и никаких бусин не хватит. Жрать их по пять штук в день. Пройдясь по просторной квартире, он размялся. К решению возникшей проблемы так и не приблизился. Тридцатый день здесь уже находится. Практически все запасы кончились. Нужно спускаться, набрать ещё и хоть в порядок привести себя, раз уж в квартире, и твари вроде нет вокруг. Виктор подумал о зеркале, но это после того, как притащит из магазина внизу еды и воды. На это ушло минут 40. От жадности или голода своего уже набрал слишком много и пришлось делать три остановки. Благо, лестница находилась отдельно от квартирных площадок, и крови с останками здесь почти не было, как и на верхнем этаже. Там вообще всего две квартиры, и обе оказались пустые. Монстры, конечно, и здесь побывали, разнеся зачем-то в одной из квартир всю мебель. Дверь во вторую, где и остановился Виктор, вынесена в холл прихожую, и там тоже все порушено в труху. Но дальше твари почему-то не пошли, оставив остальные шесть комнат целыми. После вояже в магазин Виктор долго приводил себя в порядок, побрился, подумав, что с отрастающими на голове волосами нужно вскоре что-то делать. Затем обмылся уже весь. Он не спешил. За время валяния на кровати в бреду весь пропотел, словно болел сильно. Лучше бы заболел, пришла мысль. Чем вот это До странности, но за это время ни одной твари в радиусе действия его способности так и не попало. До ночи еще долго, хотя мутантам этим без разницы, что день, что ночь, уже убедился. Приготовив поесть все на той же спиртовке, Виктор уселся на лоджии обедать. Запас топлива пополнять уже нужно, почти все истратил за последние дни. Окна балкона как раз выходили в ту сторону, куда он и двигался». Вдали еле виднелись горы, размытые расстоянием. Стояли они не сплошной стеной на весь горизонт, а словно остров среди океана. Снова пришла мысль, почему же нет монстров. До этого не продохнуть было, а сейчас их словно вымело. Хорошо, конечно, хоть отдохнуть нормально можно и подумать. На глаза вдалеке попался наливающийся туманом белый столб, как спица, пронзившая небеса. Очередной провал. Провал. Чёрт, выдохнул Виктор, разом покрывшись испариной и подскочив к окну. Открыв, даже почти вырвав одну створку, высунулся наружу и стал обшаривать взглядом дворы. Посмотрел чуть дальше. До границы совсем недалеко, пара минут ходу буквально. Тумана вроде не видно. Виктор облегчённо выдохнул и в голос усмехнулся. Да уж, напугался конкретно, подумал он, сплюнув. Наблюдая, как капля падает вниз к измазанному в крови асфальту, решил, что всё-таки нужно уходить отсюда. Если случится провал, когда он будет снова валяться в бреду, ничего хорошего точно не будет. Вернее, не будет уже совсем ничего. От чего-то была уверенность, что если попасть в подпровал, то это верная смерть. Да и монстры с осколков щемились, видел уже такое. Пережил проход еще одной волны за эти две недели. Страшно до мокрых портков, хоть и не обделался еще ни разу. «Ладно, ночую еще здесь, а завтра с утра выдвигаться буду». Уже отворачиваясь, краем глаза Виктор уловил движение и снова посмотрел вниз. «Да пипет же!» простонал он, в виде как из разбитых окон подвалов домов и той же высотки, где он находился. Повалили тонкие языки белого тумана, и тут же, в эту же секунду, в голове набатом забила тревога. Настолько сильного прихода чувства жопы парень ещё не ощущал. Сколько у него времени? Собраться же ещё успеть или уже хер с ними с вещами, новые найдёт. А может, ну его Проскользнула трусливая мысль: к чёрту! Виктор галопом пронёсся по квартире в спальню, забыв про кружку и котелок, так и оставшиеся на лоджие. В спальне быстро, не разбирая, попихал вещи в рюкзак, пристегнул полторашку воды. В рекордное, наверное, время оделся, схватил в сабле с рюкзаком и ринулся на выход. перепрыгивая через несколько ступенек или через пролёт разом, Виктор думал лишь о том, чтобы не подвернуть ногу и выбраться отсюда быстрее. На нижних этажах уже попахивало кислым. Чёрт, чёрт, чёрт! В холле первого этажа всё-таки поскользнулся, упал и проехал по полу среди останков, измазавшись в гнили. Но на это внимание уже не обратил. В голове колоколом било чувство опасности. Если заволакнёт этим туманом, то и не увидит куда бежать, хоть и помнит направление. Оказавшись наконец на улице, Виктор взвыл от отчаяния. Видно было уже метров на 15, а дальше проход между домов уже лишь угадывался. А ведь ещё один двор миновать нужно, и только тогда будет граница. Вроде бы и расстояние на два плевка, но множество препятствий в виде заборчиков и разбитых машин превращали этот путь в непредсказуемую полосу препятствий в условиях практически нулевой видимости. А ведь ещё где-то неподалёку волна идёт. Это придало Виктору ещё большего ускорения вырваться из одной ловушки, чтобы угодить в другую. Да вот хрен вам всем. Осколок дышал, нагоняя всё больше тумана. Виктор чувствовал, что ещё не больше минуты, и этот осколок сорвётся куда-то в небытие. а на его место встанет новый. Он всё-таки вырвался в последнюю, наверное, секунду, каким-то шестым чувством видел, где граница и ощущал, как утекают мгновения, и каким-то чудом не напоролся ни на что и никуда не врезался. Раз, и туман отсекло. Виктор резко затормозил. Прямо перед ним в метрах в 3 стоял, вернее, лежал на днище искорёженный джип. «Уже не поймешь, какой он марки». Обернувшись, парень увидел, как туманы изнутри начали рассекать зеленоватые молнии. С желудка, когда вот так, вплотную почти. В первые секунды там, в тумане, ощущалась дыра, пробой в пространстве. И вдруг резко схлынуло. «Еще минут пять есть», — пришла мысль. Почему именно столько он не знал? Он был уверен, что не больше». Нужно найти укрытие. Чувствую совсем невесело скоро будет, подумал Виктор, осматривая здание напротив. Чуть в стороне обнаружился какой-то бизнес-центр этажей в 5-6. Туда и решил направиться бегом, чтобы не накрыло в пути. На крышу выбрался без проблем. И только он огляделся, здесь оказалось много всяких надстроек, коробов, где можно укрыться. Как по голове словно молотом ударило. Где-то далеко, в сотнях километров, послышались звуки ещё живого города: сигналы машин, удары этих же машин друг о друга, визг тормозов и крики. А Виктора от этого цунами эмоций, что вторгся в голову, повело. В глазах даже помутилось. Он сделал несколько неверных шагов и рухнул на бок, больно ударившись рукой обо что-то. Но лучше уж эта боль, чем сон разных эмоций пары сотен, как минимум человек терзающих сейчас разум парня. Страх, удивление, боль, недоумение, непонимание и беспокойство это только самые яркие основные эмоции, что сейчас испытывали люди после провала. Виктор, так и не сдвигаясь с места, глуховыл: Это куда хуже, чем когда он валялся в кровати на четырнадцатом этаже и чувствовал тварей. Казалось, за чужими эмоциями не чувствует себя самого, растворяется в этом бушующем потоке, вливающемся в голову. Собственные мысли буквально смывало. А ведь нужно ещё укрыться, и что будет, когда твари придут? Кое-как, казалось, луны приподнял. Виктор разлепил веки. Ощущение сейчас очень похоже на то, когда только-только вылез из своей кладовки, разве что голову сейчас разрывало не от боли. Мотным взглядом парень обвёл крышу и приподнявшись на четвереньках, прополз несколько метров до ближайшего большого металлического короба и прислонился спиной, с трудом сняв рюкзак. Даже тело плохо слушалось, словно из-за этого сильнейшего эмоционального спама Нужные сигналы плохо проходили по нервам. Психика еле-еле держалась на грани самосознания. Ещё хоть немного и наступит безумие, чувствовал Виктор. Нащупав бутылку с водой, вслепую её достал и даже не попал в рот сразу, пролив на себя. Напившись, отставил в сторону и, обхватив колени руками, уткнулся в них лицом, пытаясь собрать самого себя. Да когда вы уже сдохнете все и замолчите, уроды. Хватит лезть мне в голову. Умрите уже быстрее, суки. Цыдел Виктор, даже не понимая, что говорит. Добило его появлением на границы восприятия монстров. Спустя сколько времени они появились, Виктор не понимал. Для него каждая секунда длилась вечность, а час казался секундой. Он их не слышал. Он вообще ничего сейчас не слышал. Резко накатило ужасом, злобой, ненавистью и голодом, предвкушением и нестерпимым желанием вгрызться в податливую, сочную, свежей кровью плоть, рвать на куски когтями, наслаждаться криками боли этого испуганного мяса. И твари ворвались в город. Эдиктору хватило буквально десятка секунд, чтобы сознание не выдержало этого эмоционального напора от смертей и боли людей, живых, чувствующих и думающих людей, которых начали сейчас жрать заживо. Виктора будто самого непрерывно рвали на куски и убивали раз за разом, а он и сам рвал и жрал, прежде чем отключиться. Тебя приходил долго и мучительно. Голова трещала от боли, а во рту образовалась сахара. С трудом приняв вертикальное положение, достал из рюкзака бусину, даже не посмотрев какую. Через пару минут состояние выправилось. Правда, облегчение это не принесло. Хотелось жрать. Чёрта вытворя, снова не моё, подумал Виктор, сплёвывая вязкую слюну. В здании и вокруг крутилось десяток тварей. Дотянувшись до бутылки воды, допил всё за один присест. Нужно провести ревизию, а ещё переодеться. Справился минут за 20, обтёр ещё тело влажными салфетками. Уже переодевшись и проверив содержимое рюкзака, Виктор пришёл к неутешительному выводу: на лобника и маски нет, рыльно-мыльного тоже. Салфетки добил сейчас. Спиртовка и принадлежности для готовки также канули в небытие. Ладно, хоть любимый охотничий нож догадался прихватить. Из еды осталось только несколько шоколадных батончиков и пол-литровая пластиковая бутылка воды. Нужно искать охотничий магазин, что с этой новой способностью превращается в пытку. Да и вообще, само существование его превратилось в пытку. Нет, жизненно необходимо научиться контролировать эту дурацкую эмпатию, чтобы она в плюс работала, а не мучая и без того истерзанную психику. Виктор подошел к краю крыши, морщась и постановая. Какая-то из тварей добралась до другой. Вспышка боли и смерть, словно что-то оторвали от него самого. Жесть. Привычная уже картина открылась взору внизу. Кровища, ошметки телу. изорванные и искорёженные автомобили. Ни одного целого окна и витрины до второго этажа. В некоторых зданиях окна выбиты выше. Он вспомнил, как умирали люди, словно его самого убивали. Подкатил ком к горлу. "Нет, валить нужно отсюда, да и побыстрее", подумал Виктор. Хорошо хоть другие способности не сбоят с этой эмпатией. Контроля не нужно. И как пробраться мимо тварей в здании? Сейчас их там штук 5 на нижних этажах, и хрен знает, какие они. Если доходяги эти, то ладно, а если развитые плохо. Хотя в невидимости должно получиться прошмыгнуть. Минут через 10 Виктор уже удалялся от давшего укрытие здания. Выбраться удалось без проблем. Проблемой оставались эмоции тварей. Чувствовал их постоянно. За эти 3 дня и радиус приёма будто подрос. Или это после побега из проваливающегося осколка и последующего прохода волны монстров, ощущал их Виктор сейчас постоянно. У границы, как раньше и предположил. Их почему-то крутилось меньше всего. Но не будь невидимости, уже нарвался бы раза 3. По пути зашёл в ближайший магазин, уже не обратив внимания на разруху и обглоданные костяки посетителей и продавцов. А обоняние будто притупилось. Всё внимание на себя сейчас оттягивала клятая эмпатия. Трупной вони из-за этого почти не ощущалось. Набрал тушёнки, макарон с грёб шоколадки. Бросил в рюкзак соль и сахар в кубиках, пачку галет и свежую ещё буханку хлеба. В хозяйственном отделе взял пару упаковок влажных салфеток, зубную пасту, щётку, бритвы и мыло. Верёвку осталось ещё подобрать. «Да валите уже быстрее!» — шепотом процедил Виктор, ощущающий пару пробежавших с другой стороны здания тварей, поморщившись от мерзких ощущений в голове. Выйдя из магазина осмотрелся. Пусто, да и сломанный радар говорил о том же. На ближайшие метров сто во все стороны тварей не было. На глаза попалась уцелевшая каким-то чудом вывеска модного бутика. мелькнула какая-то мысль, но её тут же смыло волной голода. приближалась тварь, и судя по яркости эмоций, серьёзно развитая. виктор активировал невидимость и отошёл внутрь магазина. другие монстры тоже пришли в движение, явно почувствовав более сильного собрата, и начали разбегаться. тем лучше, подумал виктор. чудище явно стремилось на свежий осколок. С грохотом и шумом отбрасываемых в стороны покорёженных машин, оно пробежало метрах в 50 от магазина, где он скрывался, и вскоре исчезло. Эмоции, исходящие от чудища, были не только ярче, но и будто принадлежали уже не безумному животному, понял парень. Эмоции этой твари понятнее, что ли, но всё же бесконечно далеки от человеческих. Виктор это решил запомнить на будущее. И если нет, когда он научится контролировать эту способность, обязательно проверит это различие в эмоциях тварей на других монстрах. Если подтвердится, то хорошо, можно будет уже прикидывать, каких он тварей чувствует и стоит ли связываться. Связываться. Виктор чуть в голос не засмеялся от этой мысли. Снова не его желание убивать. А вся если вдуматься, будь возможность, он и убивал бы, только чтоб они не лезли в голову. Вспомнилось вдруг, как хрипел там на крыше, когда осколок только провалился. И ведь парень тяжело признался сам себе на полном серьёзе желал, чтобы все те люди, ни в чём сущности не виноватые, умерли. Сам уже дичаешь и чудовищем становишься. Невесело подумал Виктор. Не произойдёт ли замещение своих чувств и эмоций чужими? Что с ним тогда станет или кем тогда он станет? Нет, прекращать это нужно, разбираться со способностью, должен найти способ управлять ей. С этими мыслями он вышел из порушенного магазина и продолжил свой путь в сторону гор. За следующие 3 недели Виктор добрался до гор, вернее до места, где стало видно, что это не горы, а небоскрёбы, огромный конгломерат осколков с небоскрёбами. Разочарование, упадок сил вот что почувствовал Виктор тогда. Он надеялся наконец выйти из этого города, но, видимо, этот мир или куда он там попал, так и состоит из бесконечного мегаполиса, собранного из лоскутков разных городов из разных миров. Как это понял? Да газеты и журналы. Слишком много отличий обнаруживалось. В его мире, например, как еще помнил, последним президентом США не был какой-то там бизнесмен, а в его России вообще не было президентов. Был император Василий III и совет министров с главой правительства Лавровым. Это открытие сначала поразило Виктора до глубины души, но довольно быстро впечатления поблёкли. Помочь это всё равно никак не могло. Стерзавший разум эмпатии всё же удалось разобраться. Он потом с содроганием вспоминал моменты, когда его накрывало эмоциями тварей. Ещё две волны проходили. Парень с трудом тогда сохранил рассудок. Вырубиться, как в тот первый раз, не удавалось. Да и без этого хватало. Он практически не спал все те дни, голова рвала на части чужими эмоциями. С одной стороны, даже начал привыкать к присутствию в своём сознании ещё пара десятков посторонних. Возможно, даже начал сходить с ума или терять себя самого. Стычки с тварями, недоразвитыми еще, стали обычным делом. Раньше бы он обошел преграждающих путь монстров, а сейчас убивал их. Виктор и сам не знал, почему искал схваток, его ли это было или чужое, и, убивая тварей, испытывал даже наслаждение. Чаще всего убивал способностями, но иногда орудовал и саблями. Помогла Виктору та вывеска модного бутика – Вернее, не сама вывеска, конечно, а имя в названии. В один из моментов редкого спокойствия в голове удалось наконец ухватить мысль, вертевшуюся всё время где-то на периферии сознания, словно озарение. Джуни Гисрит поразительно созвучно с известным орденом в одной из любимых книг Виктора, а описываемый мир в ней он знал досконально. Простая мантра, используемая в том ордене, помогла и ему. Разве что там речь шла о страхе, но Виктор переложил её на свой манер. Да и со страхом, кстати, тоже отчасти помогло. Пропусти через себя, но не оставляй в себе. Иди рядом, но не одной дорогой. Примерно так она звучала. 2 дня понадобилось парню, чтобы применить это на себя. А когда получилось, зарыдал от радости в голос. Правда, полностью избавиться от чужих эмоций так и не вышло, но стало намного, намного легче. Даже бусин теперь ему требовалось куда меньше. Посторонние эмоции сейчас воспринимались фоном, не ввинчиваясь в сознание болезненным буром. Теперь Виктор словно наблюдал со стороны. Стало легче определять тварей. Оказалось, у них есть множество стадий развития. И был порог, после которого тварь существенно менялась, и физически, и умственно. Высшие и низшие, снова по аналогии с какой-то книги, стал разделять их между собой Виктор. И самое главное, что понял, освободившись наконец от этого жесточайшего гнёта и прессинга чужих эмоций, изменился и он сам и продолжал меняться. понял, что желание убивать на самом деле являлось желанием стать сильнее и не бояться больше. Виктор стал жёстче. Если до этого сочувствовал тем тысячам людей, что без своего желания сюда провалились, сочувствовал их участи, то сейчас уже нет. Смысл сопереживать трупам и жратве для монстров, но при этом не озлобился на этих самых людей и теперь воспринимал их как часть жизненного круговорота этого мира. При этом совесть или человечность даже не вставляли свои 5 копеек. Видимо, выжгло их, пока Виктор был наедине с монстрами в голове. Да и три пережитых близких провала никак не прибавили сочувствия. Виктор лишь утвердился в сознании, что люди здесь просто мясо, мертвы изначально, как только сходил этот вонючий туман. Два раза пришлось убегать из начавших проваливаться осколков и находиться все время поблизости, как в тот самый первый раз. На третий его загнала на свежий осколок волна. Как назло, высоких зданий вокруг не нашлось, сплошь трущобы из двух- и трехэтажных деревяшек из сталинок. А свежий осколок оказался спальным районом современного города. А вот тогда Виктору и пришлось хуже всего, чем было до этого». Позади нагоняет волна. Впереди люди, и каждый со своими эмоциями. Его даже задержать кто-то пытался, схватив за плечо, но Виктор отмахнулся, хлопком породив волну паники, которая совсем до канала его тогда, как забрался на крышу девятиэтажного дома, совсем не помнил. Не помнил и почему весь забрызган кровью, словно прорубался через толпу. Но, скорее всего, так и было. Свежая кровь на саблях это только подтвердила. Скольких он зарубил? А не все ли равно? Когда на кону собственная жизнь, все средства хороши. Нужно будет еще раз прорубить себе через людей коридор. Он это сделает. Не веселые, конечно, выводы, но единственно верные. И снова внутри ничего не колыхнулось. После этого пришлось еще часа четыре слушать завывание смерти вокруг. На крышу Виктора оказался как раз к моменту, когда волна захлестнула осколок. Он всё ожидал, что на крыше появятся монстры, но ни один так и не заявился. Вся жир-тва в квартирах, откуда они и выковыривали людей. И это стало самым жёстким испытанием для разума и психики. Виктор буквально изживал в лохмотьях хороший кожаный ремень, который зажимал в зубах, чтобы не орать в голос в унисон с слившимся в страшный вой криком умирающих людей. Боль и наслаждение. Дико тяжело сохранить рассудок, когда ощущаешь, насколько больно десяткам людей, которых рвали на куски, а вспышки смертей словно ледяные иглы пронзали сознание и нереальное наслаждение при этом. Когда вгрызаешься зубами в податливую, исходящую дичайшим страхом живую плоть, остальное страх, злость, отчаяние ощущалось не столь ярко, лишь добавляло пикантности в это блюдо из двух ингредиентов. И Виктор, где-то на задворках корчащегося от мучения сознания, понимал, если сейчас отдаться этому потоку не своих эмоций, перестанет сопротивляться, пытаясь сохранить себя, то скорее всего умрёт. Или бросится с крыши, или пойдёт в свой последний бой. Правда, наверняка его порвёт первая же встреченная тварь. Вот и боролся Виктор, став волнорезом против этого все сокрушающего цунами в его голове. А главное, что выдержал в итоге С эмпатией разобрался на этом же кластере, решив остаться здесь на отдых и приведение себя в порядок. Еще одним открытием стало ощущение осколка. Виктор теперь мог относительно точно сказать, когда произойдет следующее обновление. В общем, пока парень охреневал от ощущения чужих эмоций, затмевающих все остальные, и без ума жрал бусины, пробудилась еще одна способность, а может быть и не одна. Свой набор проинспектировать, к сожалению, не мог. Опять же, что дает толчок для пробуждения сверхнавыка? Этот вопрос Виктор сейчас обдумывал, находясь на крыше высоченной свечки в 25 этажей, уже на совсем другом осколке. Таких, насколько Виктор помнил и знал, в его России не строили нигде. До провала этого осколка еще пара дней плюс-минус несколько часов. Так что переночует здесь ещё раз и отправится дальше. Бусины ему доступны чёрные и красные. Виктор был уверен, что причина появления способностей именно они, и ещё была уверенность, что пробуждают именно красные. Почему именно они, не знал. Может быть из-за цвета. Размеры и вес они с чёрными имели примерно одинаковый. Сколько Виктор съел бусин за этот месяц? Ох, много. Сколько среди них было красных? Да хрен знает, жрал их без разбора. Эмпатия тогда вытягивала силы быстро. И продолжает тянуть, конечно, но уже намного меньше. Если не использовать больше никаких способностей, то сейчас хватало одной черной на день. Получается, что одна красная – одна новая способность?» Тогда он уже должен по идее летать как Супермен и пулять из глаз плазмой, как Циклоп из комиксов, усмехнулся про себя. Кстати, ещё одна деталь. Нараст, где возревают бусины, оказался самым слабым местом тварей. Это Виктор понял из стычек с монстрами, однажды просто повредив его одной твари. Тогда он сражался сразу с тремя низшими прогунами. прозвав так монстров ещё не сильно изменившихся и более-менее похожих на людей. Тогда наотмашь рубанул по шее твари, которую пропустил мимо себя уворачиваясь. После стычки осматривая тела, как раз у этой обнаружился всего лишь порезанный нарост. В последующих стычках парень это проверил и убедился уже окончательно. Или же нужен набор критической массы, чтобы пробудить способность Виктор не летал и ничем из глаз не пулял, так что эта гипотеза имела место быть. Снова вставал вопрос: а сколько нужно красных, чтобы проснулась способность? Да и вообще, могут ли быть бесполезные навыки, и можно ли развить уже имеющиеся? Куча вопросов, и разбирайся сам. Виктор глотнул чая и поставил кружку на бортик крыши. Походные принадлежности всё же удалось обновить. Уже третий комплект. Кстати, взгляд парня сейчас устремлён к району небоскрёбов. Сколько осколков там соединено? Наверняка много. Он половину горизонта занимают. До них примерно день пути, если идти с предосторожностями. Самое интересное, что ещё ни одного обновления не было, сколько бы ни наблюдал Виктор. Возможно, конечно, они и ночью обновлялись, когда спал. Ещё что отметил: среди торчащих в зданий были обрушенные или опёршиеся соседние. Какой силой и размером нужно обладать, чтобы снести небоскрёб? Годзилла там живёт, что ли? Полне может быть, подумал Виктор. Здесь всё может быть. До каких пределов развиваются монстры? Жрачка подаёт бесконечно, конкурентов почти нет. Вообще он помнил, когда ощущал волны, что твари между собой беспощадно дрались до смерти. Да и видел своими глазами тоже. Может, и с развитыми высшими так же. Дерутся друг с другом, чтоб самим больше досталось. Таким тушам-то еды надо очень и очень много. Нужно будет все-таки попробовать сразиться и с высшим. Вернулся к другой назойливой мысли Виктор. Он обсасывал ее уже второй или третий день. С небольшой стаей не очень развитых низших или с одним-двумя развитыми до предела Виктор справлялся уже без проблем, а вот высших всегда старался избегать. Спасибо все той же обузданной эмпатии, ощущать их начинал раньше, чем они его. Но хотелось проверить себя, понять, тварь он дрожащая или право имеет. От этого ведь тоже немало зависело». Можно будет не только мародёрить бусины с трупов. Опять же вопрос: они свежее в только что убитой твари или эффект одинаковый? Если первое, то однозначно стоит убивать и высших. Виктор взвешивал плюсы и минусы этого шага. Минусов было определённо больше, вернее, один жирный минус смерть. Будет всего одна попытка. Но очень хотелось попробовать, будто что-то толкало на это. В глубине души Виктор уже всё решил и теперь, как всегда, просто уговаривал себя. Найти высшего не проблема, достаточно прошвырнуться вглубь осколка. Виктор глубоко вдохнул. Решайся уже, пришла мысль. Завтра, подумал он. Нет, сегодня. Завтра нужно уходить из осколка. Вещь оставить здесь на крыше и идти искать развитого монстра. Пан или пропал, или ты, или тебя. Виктор мотнул головой и снова взглянул на всё ещё далёкие небоскрёбы. И туда доберётся. А сейчас идти на охоту. Вышло искать долго не пришлось, но этот не подходил. монстр с моссовкой в виде пяти развитых в разной степени низших тварей. Обойдя эту стаю по большому кругу, Виктор двинулся дальше на поиски, всё больше углубляясь в осколок. Здесь оказалась интересная застройка, много открытого пространства, небольшие парки между высокими одноподъездными свечками, вроде той, где укрывался Виктор. И на разруху, останки, вонь он уже не обращал внимания. Потеряться не боялся. тепографическим кретинизмам и в той жизни не страдал. А здесь и память будто стала лучше работать. Вообще весь организм стал работать лучше, и с каждым днём будто продолжал наливаться мощью. Сила и реакция, к их приросту Виктор уже привык. Выносливость тоже повысилась, и умственные способности, что радовало. Стал быстрее думать, больше замечать, быстрее принимать решения. Правда, и есть стал намного больше. Две-три банки тушёнки с лапшой или, если везло, на свежий осколок с картошкой и даже овощами, сжигалось это в топке желудка за 3-4 часа. Ел обычно с утра и вечером. Днём же перебивался шоколадками или орешками, чтобы в животе постоянно что-то болталось. Другого, высшего, Виктор почувствовал минут через двадцать, успев за это время прирезать троицу прыгунов и гориллу, как называл следующую стадию их развития, перед топтуном которая. Сначала разметал стаю хлопком, убив при этом двух тварей сразу, а остальные опасности уже почти не представляли. Переломы и оглушения не особо способствуют. Размялся, можно сказать, перед основным боем. Тварь обнаружилась в очередном парке между свечками домов, посреди разрушенного детского городка. Видимо, монстр до этого поймал неудачливых собратьев и сейчас с хрустом костей перемалывал в своей пасти тушку, наверное, про구나. До монстра метров 50. Виктор выглядывал из-за угла дома. Он осматривал окрестности и раздумывал, как станет нападать. Нужно было застать монстра врасплох. В идеале подобраться сзади и а что и до броника-купшона, под которым скрывался нарост, ему всё равно не дотянуться. А если и дотянется, то пробить костяную пластину нечем. А вот интересно, хлопок возьмёт эту махину. Чудище и правда впечатляло. Массивное бочкообразное тело, покрытое неровными с выпуклостями бронепластинами. Голова вроде и небольшая, но с огромной зубастой пастью съехала ближе к груди, сделав тварь горбатой. Верхние лапы толщиной как сам Виктор, наверное, если не больше. И начиная от плеч с небольших почти плоских шипов, они, как киктистым кистям, увеличивались, наверное, до полуметра. От локтев вниз сросшийся с мизинцем на внешней стороне предплечья имелся гребень пила. Таким, наверное, и машину надвое развалить можно. И вообще, массивное тело монстра создавало впечатление, что он медлительный и неповоротливый. Но не может такая тварюга метров трех с половиной ростом, и это всего лишь сидя, поджав лапы тумбы, быть резвой, а реакция молниеносной. Но Виктор уже знал, что внешность у высших обманчива, видел тварей по восемь-девять метров. и двигались так, словно с понятием вес они совершенно не знакомы. Так вот и этот, одни только лапы, которыми он сейчас разрывал сложенные рядом несколько туш нищих, должны весить килограмм по 300, а орудует монстр именно удивления легко. И вот как с таким биться, зубачистками своими нечего даже пробовать рубить, только способности. А может всё же ну их на хрен этих выше. Выживает же не убивая их, прокралась в голову предательская мысль. Если начал сомневаться, то лучше побыстрее сделать то, что задумал, иначе рискуешь не узнать результат. Тут же вспомнилась умная фраза из оставшегося в другом мире интернета. Виктор матнул головой, отгоняя лишние мысли и начав накачивать себя злобой. Это тоже появилось, когда части его существа владели чужими эмоциями. Такая накачка помогала четче отслеживать свои действия, словно разумом отделялся от тела, а время замедлялось. Было ли так, на самом деле он не знал. Не вредит и ладно. Вдохнув, выдохнув, Виктор вышел из-за дома и неспеша направился к твари. Пройдя метров десять, увидел, что монстр забеспокоился, отложив недоеденную, кровоточащую еще тушку низшего. и начала осматриваться и принюхиваться. "А нет, так меня не увидишь", подумал парень, останавливаясь и чуть удивившись реакции монстра. "Сгляд что ли мой почувствовал?" пришла ещё одна мысль. "Ладно, начали съев чёрную бусину, Виктор через несколько секунд выполз из невидимости и свистнул Товар впереди удивилась, когда услышала и заметила наконец человека. С пару секунд чудище неверяще пялило свои чёрные глазки на Виктора, а затем уркнуло и громогласно зарычало. Невероятно быстро сорвалось тут же с места, взрыв когтями покрытие площадки. Такой прыти парень не ожидал, вернее, ожидал, но не настолько резкого старта. Тварь, не сводя взгляда, спледнеющего с каждой долей секунды все больше Виктора, не замечала ничего, кроме добычи. Машина? Нет, не заметил. Помятый и без того автомобиль со скрежетом отлетает в сторону. Еще один в другую. Чудом уцелевший декоративный забор в метр высотой звонко лопнул, а несущийся вперед паровоз-монстр даже не заметил этого. Тридцать метров высший преодолел за секунды. И в этот момент такая близкая и желанная добыча исчезла, повергнув голодную тварь в пучину безумной ярости. И тут же пришла боль, стало неудобно двигаться. Нижняя конечность почему-то перестала слушаться. Когда на Виктора неслась эта тварь, он изо всех сил старался не двигаться и не обосраться. Страшно было до безумия. И вот решающий момент настал. До этого мясного паровоза метров 5. И Виктор телепортируется метров на 10 вперёд, как раз за спину чудище. Тут же обернувшись и впечатав правую нижнюю лапу пару для верности хлопков, в которые влил побольше сил, и правильно сделал. Первый словно поглотила какое-то поле, вдруг возникшее вокруг монстра. А вот второй достиг цели, срезком рвущейся кожи и плоти, практически оторвав лапу в коленном суставе. Во все стороны брызнула тёмная, почти чёрная кровь, и тварь, взревев от боли и ярости, начала заваливаться, нелепо взмахнув верхними лапами. Виктор добавил ещё несколько хлопков в догонку, но уже выше, в спину, стараясь поразить позвоночник. Получилось или нет, понятно не стало. Тварь по инерции от набранной скорости рухнула и тяжёлым комом покатилась, врезавшись в стену дома, за которым до этого прятался Виктор. Вот же, сука, если и этого сейчас кирпичом завалит, это будет не смешно, подумал Виктор, морщась от грохота и облака пыли, поднятого монстром. Парень ощущал, что тварь жива, очень зла и ей очень больно. Готовый в любой момент отпрыгнуть в сторону телепортом, ждал, пока осядет пыль. Слышался клёкот и приглушённое рычание, звук осыпающегося кирпича. Примерно через минуту стало видно всю картину. Тварь и в самом деле завалило, но она пыталась выбраться. Осыпался угол аж до второго этажа, обнажив нутро дома. Монстру досталось. Нет, не от кирпичей, ими тварь лишь придавила. Виктор всё-таки повредил чудищу последними хлопками позвоночник. И сейчас высший, помогая себе всего лишь одной действующей лапой, пытался выбраться из-под завала. Получалось плохо. Он непрерывно смотрел на Виктора своими чёрными буркалами и то урчал, то начинал глухо рычать и сопеть. Самого парня немного сотряхивало от избытка адреналина. Вроде и прошло-то всего несколько секунд, но показалось, что пролетел час. Виктор смотрел на искалеченную тварь, ощущая ее злость, голод, ярость и удивление, но ничего общего с человеческими эмоциями. Чужие, извращенные лютой ненавистью и эмоциям. Мотнув головой, он начал медленно подходить. Не дойдя до рычащей и усилившейся активности твари, влепил ей в голову хлопок. Треск, хруст, брызги крови, вспышка боли и осознания своей участи. Чудище пыталось рычать, но лишь глухо клокотало развороченной беззубой пастью, выхаркивая кровь. Ещё хлопок. Вот же сука, какая же ты живучая, подумал Виктор после третьего использования способности. После этого голова монстра превратилась в кровавое месиво из осколков костей и мозга. Смерть твари ощущалась как-то по-другому, не как у людей. Словно резко выключили свет и стало темно, или тихо. Вот и сейчас высший просто погас. Виктор выдохнул и подошёл к мёртвой туше. Лапа так и осталась вытянутой вперёд. Ещё минут 5, и, возможно, монстр вытянул бы себя из ловушки. Слишком уж просто, подумал Виктор. Или тварь оказалась слишком тупой, силы есть остальное побоку, либо просто повезло убить такую. Ладно, чего гадать? Нужно вскрывать, на расты валить отсюда, подумал он, доставая нож. Да уж, из глаз до извесь, пока срежу эту пластину. Снова пришла мысль, когда решать с какой стороны подступиться. На всякий случай огляделся. К высшим мелкие твари хоть и не совались, но нужно удостовериться. Но «Ну, точно, повезло, усмехнулся Виктор, наткнувшись взглядом на вывеску рыболовного магазина, что находился в этом же доме на цокольном этаже. Справился он минут за 20 и как ни странно почти не испачкался. Руки только по локоть. три чёрные и одна красная бусина. Неплохой улов. Теперь осталось только понять, одинаковые ли бусины со свежих тварей и с неопределённое время мёртвых. Он достал из кармана одну старую и сравнил. На первый взгляд отличий не находилось. Почти тот же размер и, но нет. Старая бусина не была идеально ровной и круглой. На ней нащупывались вмятинки. А вот свежая даже блековала будто ярче и была идеально круглой. Виктор хмыкнул и провёл основной тест, проглотив её. Ощущения не отличались, разве что тепло в теле ощущалось чуть дольше. Не показатель, конечно, но будем считать, что свежая бусяна лучше, подумал Виктор и направился в рыболовный магазин. В подвальном помещении ожидаемо темно, хоть глаз коли Искать что-то на ощупь бестолку. Он открыл входные двери, чтобы хоть немного света наступало. Трупной вони, что удивило здесь не ощущалось. Может, и не добрались сюда монстры, хотя первая входная дверь оказалась промята и держалась на честном слове. Сильно светлей не стало, но можно теперь хотя бы очертания предметов различить. Нужен фонарик. Минут через 5 он его нашёл возле кассы, на самом видном месте. Дальше дело пошло веселее, а особенно когда Виктор включил два больших кемпинговых фонаря. Магазин оказался практически не тронут. Наверное, когда случился провал, персонал покинул магазин посмотреть, что происходит, и больше никто не вернулся. "Маленький праздник жизни", усмехнулся Виктор. Вообще всё, что нужно, у него уже имелось. На глаза попались сухпайки. Вот оно. Вот что нужно. компактная питательная еда и разнообразная. Парень тут же распотрошил один из них и в течение минут 20 наслаждался почти забытыми уже вкусами. Нужно взять на заметку, решил он. Правда, далеко не в каждом охотничьем рыбоводском магазине сухпайки в наличии. В итоге Виктор переоделся в новый городской серого цвета камуфляж, взял ещё один комплект. Также прихватил более удобный и компактный налобный фонарик. Проверил его здесь же. Он и светил лучше. Выбрал еще один нож с более длинным и массивным клинком, напоминающий по форме боуи. Взятый здесь же рюкзак забил сухпаями. Покайфует еще сегодня, а завтра в дорогу с новыми силами». Хрясь. Тварь, похожая на помесь собаки и крокодила, с лапами-пилами, с размаху влепилась в щит, сломав себе шею, но оставшись в живых. Хлопок ушёл в другую, похожую, практически оторвав переднюю лапу и отбросив монстра метров на 6 в сторону. В полёте тварь снесла остатки качелей, насадив ко всему прочему себе на торчащую из земли трубу разрушенной конструкции. Виктор отпрыгнул телепортом назад метров на 8 и запустил ещё один хлопок в место, где был только что. Туда как раз приземлилась третья, последняя тварь. Ей разворотило бок и так же отшвырнуло, но уже на парковку, влепив в вмятую без этого машину. Фу, выдохнул Виктор. Опасность миновала, пусть все три монстра ещё и были живы. Как всё-таки эмпатия помогает. подумал он. А с разогнанным сознанием видишь всю картину сразу и можно даже успеть обдумать варианты действий. Добивать чудиш не стал, силы ещё тратить. Сабли рубить замаится, и так уже одну сломал. Вчера буквально об такую же гадзину попав по броне пластине на боку. Теперь осталось только дедова. Где второй клинок искать, Виктор не представлял. Путь до небоскребов оказался длиннее, чем рассчитывал Виктор. Уже третий день пошел, как идет к ним от осколка, где убил своего первого высшего. Больше на них не нападал. Одиночек не попадалось, но вот такие или подобные стаи уничтожал, если прямо на пути оказывались. Виктор до сих пор не понимал этого своего желания или тяги к сражениям. Его словно переклинило в тот период, когда мучился эмпатией. И каждый день проходил в болезненном полубреде. Даже не всё помнил. И результаты этой почти в месяц длительностью пытки разума пожинать будет ещё, наверное, долгое время. От Виктора словно отваливалось лишнее, ненужное в этом мире, мешающее выживать и приспособиться к жизни здесь. Что в итоге останется, он не представлял. Время раздумий ещё не наступило. До вечера пара часов, и нужно преодолеть этот чёртов осколок. 2 дня до провала осталось примерно. Обычно он за день проходил 3-4 осколка. Если считать по прямой, получалось километров 15. Виктор никуда не спешил, да и прямо идти никогда не получалось. В некоторых местах твари было слишком много, и приходилось искать путь в обход или пережидать, пока эти огромные стаи во главе с высшим, на которого даже будь он один парень не напал бы, пройдут мимо. Этот осколок, по которому сейчас брёл парень, оказался вытянутым, а не как обычно квадратным. Провалилось сюда аж несколько больших районов с парками и площадью. До прихода монстров, наверное, красивыми. и множеством спальных кварталов вокруг. Ради интереса Виктор на новых осколках всегда искал газеты или журналы, чтобы найти несоответствия. Да и просто интересно скоротать вечер, читая новости или статьи о событиях, которые не происходили в его мире. А ещё это не давало забыть, кто он. На границу осколка вышел, когда уже начало темнеть. Удивительно, но перед ним сейчас были не офисные или жилые здания, а проломленная во многих местах стена из бетонных плит с обрывками ягазы поверху. Он посмотрел по сторонам. Забор этот тянулся во всю ширину осколка, похоже. Дойдя до ближайшего пролома, Виктор снова осмотрелся. Впереди стояли бараки или казармы, как-то непонятно. Также много было порванных ограждений из сетки рабицы, непривычного алюминиевого цвета. Ещё дальше в небо торчали какие-то вышки, чем-то напоминающие Астанкинскую телебашню, только намного ниже. И вообще, даже несмотря на царящую разруху, беспорядок и обилие останков, как ни странно твари, выглядело всё постройки, эти же самые ограждения, да даже асфальт с деревцами как-то слишком аккуратно. База военная, что ли? подумал Виктор. А сколько до обновления, кстати, ещё долго, как бы не больше месяца. А значит, можно здесь и подзадержаться, разобраться. Взгляд уцепился за прикреплённый к уцелевшей секции ограды то ли указатель, то ли баннер. Парень с минуту, наверное, тупил, не понимая, что его смущает. Наконец дошло. Все надписи на другом языке. Макнув головой, приблизился. На грязно-желтом фоне черными буквами было написано... Да хрен его знает, что написано. Язык не английский, который парень пусть и не в совершенстве, но знал, хотя буквы были латинскими. Может, латинский? Язык надписей оказался латинским или очень близким к нему. Это Виктор понял по характерным окончаниям некоторых слов. Еще интересное, что тут же приметил. Тварей дальше не было. В радиусе действия эмпатии во всяком случае. А вот пара ниш на предыдущем осколке чувствовались прилично. Ладно, завтра уже разбираться буду, подумал он и двинулся к ближайшему трёхэтажному зданию с плоской крышей и большой надстройкой. На торце обнаружилась лестница, по которой поднялся на крышу. Здесь тоже валялись останки, а надстройка оказалась, по-видимому, наблюдательным пунктом. Явно военное что-то, уверился уже Виктор. На крыше рядом с костяками людей лежало разломанное оружие и элементы снаряжения. Тут же были и ящики, наверное, с боеприпасами. Подойдя к одной из огневых точек, явно собранный в попхах, присел к пулемёту с разбитой ствольной коробкой и погнутым стволом, модель незнакомая, даже не напоминала ничего. ствол обёрнут в рифлёный кожух из какого-то пластика. В ствольной коробке имелся квадратный паз для чего-то. Да и в целом оружие выглядело как-то футуристично, что ли. Парень снова огляделся, поняв наконец, чего здесь не хватало. Гильзы. Совсем не было гильз, хоть бой здесь явно шёл не шуточный. Ленты в пулемёте не было. Вокруг валялись одни звенья. Виктор встал и подошёл к ближайшему ящику. Пусто. Посмотрел в другой. Тоже. Один единственный патрон нашёлся в четвёртом ящике среди твёрдых пластиковых обрывков. Выглядел он очень странно. Короткий. Пуля составляла практически всю длину патрона. Тарец окрашен в красный, на самой пуле медного цвета имелся неглубокий нарез. Повертив в руках патрон, Виктор отложил его. Всё равно в оружии разбирался плохо. Побродив по крыше ещё некоторое время, нашёл целый пистолет. Выглядел он тоже необычно. Передняя часть так же рифлённая, из неё торчал ствол примерно на сантиметр. В задней части, где обычно располагался курок, была большая выемка, тоже квадратной формы, словно сюда должно что-то вставляться. Присмотревшись, Виктор заметил металлические язычки, три штуки. Батарейка, что ли? подумал он. Под большим пальцем нашлась кнопка отъёма магазина. Спустя секунду он выпал в подставленную руку. Пуст, но это ожидаемо. В надстройке царил полнейший хаос. Деспетчерская, пришла мысль. Панорамные окна без стёкол. Тут же по периметру помещения столы с разбитыми вдребезги мониторами и компьютерами. Всюду на полу мусор, осколки и несколько костяков. В дальней без окон стене проём без двери, и за ним лестница вниз. Оттуда тянуло затхлостью. Вонни гнили, которая сопровождала везде Виктора, на этом осколке почти не ощущалась, да и то с соседнего, скорее всего, приносило ветерком. До границы не так-то и далеко. Интересно, удастся здесь чем-нибудь полезным разжиться? подумал парень. Явно ведь военный объект. Странно даже, значит, не только горада сюда падают. Стремительно темнело, поэтому дальнейшее исследование осколка Виктор отложил на следующий день, а остальное время, пока окончательно не стемнело, потратил на частичную уборку. Сгреб к дверному проёму внутрь здания мусор и усохшие уже останки. Подогрел еды из сухпайков. К слову, здесь по-любому должны быть склады, осенило Виктора. Там и те же сухпайки найти можно, и ещё что-нибудь полезное. Растелив компактный спальный мешок, он был лёгкий и занимал в рюкзаке минимум места, парень улёкся. Твари не боялся. Эмпатия разбудит, если в радиусе появится кто-то. Один из спорных недостатков способности. Когда в радиусе действия появлялся монстр Ощущение, как от легкого укола. Поэтому парень и старался искать на ночевку места повыше, чтобы не просыпаться каждый раз от проходящей мимо твари. Сейчас вокруг пусто. Может, и удастся нормально поспать. Проснулся Виктор, как и всегда, с первыми лучами местного светила. А выспался приотлично. За всю ночь и не просыпался даже. Первый раз за всё пребывание в этом жутком мире. С полчаса ушло на утренний монотонный завтрак. Твари не ощущалось совсем, и это было подозрительно. Ни одной за всю ночь. Обдумать эту странность Виктор решил во время исследования этого осколка. Слишком уж интересным оказался. Даже время до обновления намного дольше, чем у других. Выйдя из надстройки, огляделся уже более внимательно. Вчера в сумерках многого рассмотреть не удалось. Дальше за зданием, где ночевал, стояло ещё несколько таких же. Ещё дальше торчали те самые башни. За ними виднелись какие-то гранённые куполы, довольно большие, штук 6. Застройка не плотная, много открытого пространства, ранее огороженного высокими из металлической сетки заборами. Деревьев не было совсем. Бетон и асфальт. Также много и небольших зданий-коробок для чего они, можно только гадать. Территория довольно большая. Здания на соседних осколках слева и справа кажутся совсем небольшими. Ну что ж, разведаем, подумал Виктор. Склады найти нужно по-любому. Часа 3 бродил по осколку, заглядывая в здания. Как понял, эта база являлась частью огромного военного объекта с аэродромом. Осмотрелся с одной из башен. Впечатляло, конечно. Самолёты, пусть и разбитые, тоже оказались совсем незнакомыми треугольной формы, сплошное крыло, как у невидимки у США. Техники тоже было предостаточно: колёсные, гусеничные, чем-то напоминающие российские БМП последней модификации. И бои здесь шли страшные. Вояки, похоже, сражались за каждый метр. Даже представить страшно, что они ощущали, когда провалились, и сюда хлынула волна чудовищ. Намородёрил и бусин, штук 20 самых больших туш. Брал только красные, чёрных и так достаточно. Некоторые останки высших оказались объедены, другие практически целые, но со следами ран от оружия. Лупили по ним из чего-то тяжелого. Внутри зданий также царила разруха со следами ожесточенных боев. Стены выщерблены попаданиями пуль. Все, что можно разрушить, разбито и сломано. Про обилие кровавых следов и говорить нечего. Много. Еще что заметил Виктор, на улице местами попадались практически прямые, шириной метра три, словно прожженные трассы. И система в них совершенно не прослеживалась. Явно уже что-то местное. Они пересекали дороги и тротуары с площадками под разными углами, друг друга даже. И больше всего их находилось ближе к центру осколка, как раз там, где стояли сферические с шестиугольными гранями постройки. С башней, кстати, эти следы Виктор заметил. К этим зданиям он пока ещё не ходил, решив планомерно обследовать здание за зданием. Склады, правда, пока не обнаружил. Попадали только боксы для техники, казармы и хозяйственные блоки, технические постройки с какими-то незнакомыми агрегатами. Возможно, склады на другой стороне осколка. К вечеру, умаявшись даже, Виктор поймал себя на мысли, что абсолютно расслаблен. Словно не бродят вокруг тысячи монстров. Причины отсутствия их на этом осколке он так и не отыскал. С другой стороны, хорошо, что их хоть здесь нет, и сам отдохнёт, и не нужно отвлекаться на поиски обходных путей. За день Виктор обследовал, наверное, треть осколка. Побывал в каждой казарме, в каждом здании, даже здешний клуб обнаружил. Интересного, правда, там ничего не нашлось. Да и надписи на латинском тоже понимания не добавляли. В казармах личного состава, бродя из кубрика в кубрик, Виктор нередко находил уцелевшие личные вещи солдат: фотографии, мягкие игрушки даже, журналы. Странное это было ощущение. Он словно призрак здесь. В какой-то момент даже стыдливость появилась, что рассматривает осколки чужой жизни, будто подглядывает за кем-то. Но мысли эти, правда, быстро ушли. Начивал он уже в другом здании, также на крыше. Хотел сначала в одной из диспетчерских башен устроиться, но решил, что оттуда в случае чего сбежать будет сложнее. Кстати, разобрался с оружием. Нашёл неразбитый автомат. Чем-то винтовка напоминала немецкие G36. Разве что сверху вместо рукоятки для переноски находился разъём для АКБ. и ствол был в ребристом кожухе с планками для всяких приблуд. Как понял Виктор, в мире, откуда прилетел этот осколок, оружие работало на иных принципах. Боеприпасы безгильзовые, и вместо пороха использовался какой-то другой состав. Батарейка опять же, как опытным путём выяснил Виктор, была чуть ли не основным элементом в оружии. Без неё автомат не стрелял. каким же именно образом осуществляется выстрел, он так и не смог понять. Поразило практически полное отсутствие звука при стрельбе. Парень, когда решился таки пострелять, сначала даже не понял, был выстрел или нет. Слышался шелест негромче хлопка в ладоши, словно из духовой трубки дротик выпустили. Отдача тоже почти не ощущалась. Так, лёгкие толчки. только расстреляв целый на 45 патронов магазин, Виктор понял, что и принцип стрельбы в оружии совершенно другой. Не было даже пороховых газов, как и не было вспышки. После этого даже появилось желание взять винтовку с собой, набрать побольше боеприпасов. Но от идеи пришлось отказаться. Во-первых, об устройстве оружия Виктор совершенно ничего не знал, даже разобрать, чтобы почистить, не сможет. Во-вторых, негде пополнить боеприпасы. Если на других осколках и можно разжиться обычным калашом у тех же полицейских и боеприпасами, то вот к этой явной из ближнего будущего винтовки уже негде. А закончатся патроны быстро, хоть даже забей ими весь рюкзак с карманами. Плюс ещё батарейка, насколько её хватит. Инструкция на русском, да даже пусть и на английском, не прилагалась к оружию. Так что, с сожалению, пришлось винтовку оставить. На следующий день, ближе к обеду, Виктор, наконец, нашел склады. Они и вправду оказались на другой стороне осколка. Обследование решил теперь начать с той стороны. Куполообразным зданием, огороженным мощным бетонным забором, пусть и проломленным во многих местах, идти почему-то не хотелось. Их Виктор решил оставить напоследок. Сколоде, вернее, вход в них, представлял собой большую коробку из бетона с десятком металлических ворот. Конечно же, открытых, сорванных, промятых и искорёженных. Внутри здания, пройдя в эти ворота, Виктор уткнулся в ещё одну стену с воротами, но уже мощнее, и не все из них были открыты, хоть чудище и явно пытались. Об этом говорили глубокие борозды от когти на металле. Те же, что открыты, вели в тоннели под землю. И вот там Виктор пробыл до самой ночи. Огромнейший подземный комплекс, разделённый на сектора, каждый со своим содержимым. Открыто было правда только 4 из десятка, но и этого вполне хватило, чтобы потратить остаток дня на исследования. Ещё одной проблемой стало отсутствие освещения. С фонариком ведь сильно не разгонишься. Да и затеряться среди стеллажей можно надолго. Первым на очереди оказался оружейный склад. Ближние стеллажи оказались почти все пусты. Да и твари здесь побывали. Приходилось со осторожностью пробираться по завалам. Страшно, как ни странно не было. Даже этой подсознательной жути от кромешной тьмы не возникало. Пролазив в этом секторе, а помещение на вскидку было метров 200 длиной и около 100 шириной, Больше часа Виктор решил идти в другой склад. Прихватил отсюда только пистолет с несколькими батарейками и десятком коробок с патронами. Не удержался всё-таки. Также и нож сменил на здешний. Сплав нового клинка был явно прочнее и оставлял зазубренные на его собственном ноже, и отливал матово-чёрным с тёмно-зелёным из какого-то приятного на ощупь полимера рукояткой. Сам клинок интересной формы. чем-то похожий на азиатские традиционные древние танто, но более угловатой и агрессивной формы. Прямая широкая гарда и мощное навершие, которым и череп проломить можно, тоже имелись. Да и в качестве инструмента на гарде и крючок небольшой есть, так что сойдёт. В общем, Виктор без сожалений оставил свой старый охотничий. Один новый нож сразу пристегнул к бедру. У ножен и такая возможность была. а второй бросил в рюкзак в качестве запасного. На втором открытом складе, кроме больших пушек в разборе и запчастей для техники, ничего не нашлось. В третий Виктор заходить банально не решился. Уж очень нехорошо из тоннеля пахло тухляком. А вот с четвертым повезло. Одна половина склада оказалась занята едой долгого хранения, а другая – формой, обувью и тряпичными элементами снаряжения. разгрузки, подвесные и тому подобные вещи. Вот здесь-то Виктор завис надолго. Царящий разгром не особо мешал, тем более ближе к противоположной стене беспорядок сходил на нет. Здесь же он и наелся до отвала. Сухпайки оказались выше всех похвал. Явно в родном для этого осколка мире технологии ушли вперёд. Никаких спиртовок, упаковки с разогревающим элементом. Дёрнул кольцо, подождал с десяток секунд, и да, равномерно разогрелось. Рюкзак забил брикетами до отказа. Порадовала и форма. Такой Виктор тоже не видел. Ткань очень похожая на хлопок, мягкая, дышит, при этом очень тугая на разрыв. Про запас взял два комплекта и один на себя одел. Обувь тоже села по ноге как влитая и даже разнашивать не придётся, настолько удобно. думал ещё развеску подобрать, но решил, что будет уже лишнее. И так рюкзак спину оттягивал. Рюкзак. Вот они тут подкачали, слишком маленькие оказались. Ну да ладно, от добра добра не ищут. Когда Виктор вышел на улицу, уже начало смеркаться. Ещё час-полтора и стемнеет окончательно. Огляделся. Неподалёку, в метрах в 200, находилось одноэтажное здание. И примерно треть его длины занимала надстройка второго этажа. Там он и решил переночевать. Утро следующего дня началось, в общем-то, привычно. Завтрак. Вода, кстати, почти закончилась. Здесь её вряд ли где-то можно найти. По крайней мере, в других зданиях Виктор ничего похожего на те же кулеры не видел. Значит, пора и честь знать, двигаться дальше. Только куполом тем сходить осталось. Посмотреть, что же это такое. Собравшись, направился в их сторону. Пока шёл, даже думал, а не остаться ли здесь подольше. Жара твы валом, воды только с соседних осколков натаскать, и можно пожить спокойно до следующего провала. Да и посмотреть затем, как и что здесь на свежую, так сказать. До стены, отделяющей основную территорию от той, где стояли эти куполы, осталось уже метров 50, когда Виктор ощутил что-то странное. Нет, это не тварь. Возникло какое-то предчувствие. Пройдя ещё метров 10, в голове буквально забило. Стой. И он стал как вкопанный. Тело напряглось само собой, готовое к действию. Невидимость активирована. «Да нет же, черт! Вообще не ощущается способностей!» А через несколько секунд на плечи словно плиту положили. Стало тяжело даже просто стоять. «Что же это за хрень?» Впереди, метрах в тридцати, послышалось шипение. Виктор с трудом перевел туда взгляд и увидел нечто непонятное. На бетонную плиту ограждение лезло или наплывало скорее. Что-то абсолютно непонятное, какая-то чёрная, словно облитая маслом, желеобразная масса, которая к тому же постоянно меняла форму, надуваясь изнутри пузырями. Тут же они сдувались, чтобы в другом месте надулся следующий, и так постоянно. Но самое интересное, эта чёрная блестящая масса была живой. и прожигала бетонную плиту, словно выделяла какую-то сверхедкую кислоту. Тут же Виктору вспомнились те дорожки. Вот значит, что их оставляла. И ведь не двинуться. Он словно знал, что любое его движение тут же кончится фатально. Неведомая тварь между тем успешно прожгла часть секции ограды и пульсируя, надуваясь пузырями, потекла в сторону от Виктора. который сейчас испытывал совсем неподдельный страх. Разум метался в коробке черепа, пытаясь укрыться хоть где-то. Эмпатия на удивление молчала, словно и не было совсем рядом этого нечто. А может, оно и не живое вообще? Предавило ещё сильнее и стал ощущаться физически даже взгляд, словно под потоком обжигающего ветра стоишь. Такое ощущение. При этом ни глаз, ничего даже отдаленно похожего у твари не имелось, и давление это с каждой секундой только росло. Нечто остановилось. Их разделяли какие-то метров двадцать. Из-под постоянно меняющего форму тела выходил легкий пар или дым. Видимо, это не переставало плавить асфальт под собой. Виктору казалось, что уже мышцы и кости начали трещать от напряжения, Настолько тяжёл взгляд этого неведомого монстра. Мысли, словно весили под тонне. Настолько тяжело оказалось даже думать. Тварь между тем так и не двигалась, лишь перетекала из одной формы в другую. Может, решала, стоит ли размазать эту букашку или не обращать внимания. Что-то в Викторе надломилось, при этом стало легче. Совсем немного, но стало. Он словно увидел на мгновение свою ауру, которая затвердела, защищая от влияния извне. Конечно, полностью от давления избавиться не удалось, но по крайней мере Виктор смог вдохнуть. Тварь вдруг заколыхалась и спустя секунду выстрелила из себя тонкой ложноножкой. Вот и всё, подумал Виктор, наблюдая, как будто в замедленной съёмке в него летит это щупальце. Не долетело оно метров 3 со шлепком мокрой тряпки о паф на асфальт, который сразу начал плавиться с неприятным звуком. Спустя ещё секунду щупальце поёрзало из стороны в сторону и начало медленно втягиваться обратно, оставляя за собой неглубокую выемку. Когда щупальце исчезло в теле твари, сразу, разом, словно кнопку нажали, исчезло и давление. Виктор чуть не упал от внезапной лёгкости, но всё же смог себя удержать в вертикальном положении. А неведомый монстр, всё так же раздуваясь пузырями, казалось, потерял интерес к человеку и продолжил свой путь. Через минуту оно скрылось за одним из зданий, оставив после себя лишь прожжённый на асфальте след. И вот только сейчас Виктор позволил себе рухнуть от бессилия, тяжело дыша, словно километров 20 без остановки пробежал, при этом тащил на спине столько же, сколько весил сам. Приходил он в себя минут 10. Способности, кстати, начали отзываться, как только тварь скрылась. Что это было и почему оно меня не сожрало? Одни вопросы, и как всегда без ответа. Мысли всё ещё тяжело ворочались после пережитого. Нет, ну на хрен этот осколок с каким-то соседом. Это ладно, сейчас оно не причинило вреда, а в следующий раз и вообще нужен ли этот следующий раз? Но нет, решил Виктор. Хотел к тем небоскрёбам идти. Вот и иди, не хрен здесь торчать. Минут через 20, передвигаясь быстрым шагом, он покинул этот осколок. Пока шел, все обдумывал случившееся. Что это за тварь и почему не тронуло? Может, это местный житель? И пусто на осколке тоже, получается, из-за нее? А может, те купола это лаборатории, и там что-то выращивали, а под воздействием провала оно мутировало в эту хрень? Вдруг вспомнилась там Акрица. Тоже ведь ни на что не похожая тварь. И такая же черная. Может, это одного поля ягодки? А это значит, Виктор даже остановился посреди очередного двора среди пятиэтажек и обернулся назад. Белые бусины. Ну нет. Осадил себя тут же. Такую не убьёшь, даже не знаешь, как и чем её убивать. Да и рядом с ней почему-то способности не работают. Лишь он вспомнил тот момент, когда стало легче. Привал. И разбираться надо с этим, решил Виктор.